Глава третья Тишина продлилась всего несколько секунд, прежде чем меня накрыла. Нет, я очень стрессоустойчивая женщина. Иметь пять ресторанов, звезду Мишлена и несколько лет адской кухни в анамнезе, оставаясь нежной фиалкой, невозможно. Но ни одна глубокая задница от кулинарии не подготовила меня к тому, что я умру от удара током и воскресну в теле больной на голову принцесски магического мира. Это даже для меня слишком. Пока я ругалась с отражением и пыталась проанализировать тот бред, что оно несет, все было терпимо, зато теперь догнало. Пять минут на истерику и потом еще десять минут поплакать – Пообещала я сама себе и сползла на пол, зажимая рот подушкой. Десяти минут на слезы, конечно, не хватило. На стене, обтянутой розовыми шелковыми обоями, висели часы с немного странным циферблатом. Делений на них было не 12, а 13. Если верить им, я более-менее пришла в себя только через полчаса. Ну что ж. Все равно неплохо. С истерикой закончили. Теперь надо попить воды и начинать думать. Итак, принцесса Юй-Риль из династии Лан. То есть теперь это я. Вот только перспективы что-то не радуют. Не считая того, что эта противная девчонка всю жизнь доводила окружающих до белого коления и довела такие практически до открытой ненависти, У нас еще и замужество на повестке дня. И ладно бы просто свадьба. Нет, сначала надо поучаствовать в крысиных бегах за короной в качестве подставки для главного приза. Судя по рассказам принцессы, гонщики там еще те. Что один принц, что второй. А ещё... Я по некоторым косвенным признакам смутно догадывалась, что у принцев тех в отношении этой прокладки под корону планы-то не сильно благороднее. Жениться, получить власть, сделать ей ребёнка, получить наследника. И адью! Яды в обе стороны прекрасно действуют. Даже совесть меня за разбитое зеркало почти не мучила» потому что после смерти оберегавшего это чудо отца она все равно прожила бы очень недолго. Такой характер при отсутствии мозгов. Верный билет в один конец. А так в кармане, но живая. Но главное-то что? Все эти проблемы теперь не касаются бывшей принцессы. Зато прекрасненько свалились на голову мне. Не надо хорошо подумать, как бы из-под них выкарабкаться. Первым делом я вообще не хочу быть принцессой Юириль. Репутация у нее так себе, перспективы еще хуже, возможности ограничены. Значит, что? Надо стать кем-то другим. Кем? Тем, кем умею быть лучше всего. Поваром. А чтобы совсем хорошо было... Надо бы стать поваром-мужчиной, ибо тут дикие нравы, и в помине нет никакого феминизма. Мужчина – это, конечно, сложно, а вот мальчишка поваренок вполне реально. С чего же надо начинать? С моей комплекцией недокормленного крысёнка, полным отсутствием груди и довольно высоким ростом для девушки – Вообще расплюнуть притвориться пацаном. В юности просто ради развлечения. Иногда так делала. А тут попробую всерьез и на постоянной основе. Я даже могу не бояться, что кто-то из слуг или придворных узнает меня в лицо. Еще одной особенностью принцессы Юириль была любовь к макияжу. Не могу сказать, что она перебарщивала, пользуясь косметикой. Что-что, а вкус у девчонки все же имелся. Но косметики все равно было много. И маленькая кокетка весьма умело рисовала на своем лице другое кукольно-прекрасное, но довольно сильно отличающееся от того, что я сейчас видела в зеркале. Кроме того, Ее гордостью были и шикарные белокурые локоны, самые красивые в королевстве. Не знаю, может, она и не преувеличивала. Волосы у Юриль действительно были густые, блестящие и очень красивые. Длинные, ниже задницы. Вот от них, как от главной приметы, и следовало избавиться прежде всего». Благоножницы нашлись в шкатулке на комоде. В средневековом антифеминизме есть свои плюсики. Надо только поискать. Все девушки и женщины поголовно занимаются рукоделием. Ну а как? Других-то развлечений особо и нет. Разве что балы. Но они случаются не так часто и довольно быстро могут наскучить. В комнате Юриль... Кроме дорогих безделушек и вороха платьев были еще и книги Дорогие, прекрасно переплетенные и с картинками. Наскоро пролистав парочку романов, я уяснила, что даже мужчины здесь не стригутся совсем коротко и обрадовалась нормальные коры себе выстричь я вполне могу. А если будет криво, никто особенно не удивится. Поварятам из низов модельные стрижки по рангу не положены. Безжалостно уничтоженные локоны я тщательно собрала и забросила в разожжённый камин. Фу! Ладно, проветрится. Запах жженных волос уже довольно бодро утягивает естественной вентиляции в каминную трубу. Так, что дальше? Очень соблазнительно было бы рожиться среди безделушек принцессы первоначальным капиталом. Вот только каждая вещь в этой комнате была помечена оттиском королевской печати. И когда я дотрагивалась до чего-либо, пальцы слегка покалывала, как слабеньким разрядом электричества. «К бабке не ходи, магия!» И меня по этим безделушкам вычислят на раз. доказывая потом, что не украла. В эти времена к воришкам относятся без всякого гуманизма. Крякнуть не успею, останусь без руки, а то и без головы. Обидно, что даже платья и панталоны Юэриль тоже были помечены магией. Значит, вообще ничего брать нельзя. Но не уходить же голой. Я еще раз полезла в книгу. Там была картинка королевского пира. И помимо разодетых гостей, на ней присутствовали слуги. Хм. Хм. Художники в средневековье те еще, конечно. С другой стороны, судя по сервировке стола и блюдам, это уже и не оно, это позже. Как минимум, возрождение». Консультировала я как-то цикл документально-игровых фильмов, где два ресторанных критика, вот где бесполезные людишки, а, разыгрывали сценки из истории, надевали костюмы того времени, которое исследовалось в серии, и шли лопать блюда, которые готовили в те времена. Так, это я отвлеклась. Ностальгия, чтоб ее. Значит так. Судя по картинкам, На слугах одежда сильно проще, чем на господах. И это логично. Мешковатые длинные штаны, у кого заправлены в сапоги, у кого нет. И туника. Вот уж действительно повезло. Конечно, сооружать себе подобного рода одежку из шелковых штор и простыней принцессы – идея так себе. Но, например, на королевской кровати лежит роскошный королевский матрас – набитый конским волосом. И изнаночная его сторона дополнительно обшита довольно грубым льняным полотном такого размера, что мне не только на штаны и тунику, еще и на портянке хватит. Если срежу и положу, как было, вообще не заметят, что полотно пропало. И на этой части матраса не было клейма. А ещё клейма не было на паре довольно поношенных сапог для верховой езды. Когда-то принцесса увлекалась этим делом. Потом, судя по всему, забросила. А обувка на дне сундука осталась. Срезать все пряжки и шпоры, они как раз с клеймами. Как следует пошёркать, и так не новую кожу, об угол камина каблуки, сделанные из наклеенные слоями жесткой кожи, подцепить ножницами и отодрать почти под ноль, так чтобы только дыры не было. И сойдет для уличного мальчишки. Через три часа упорной вознес иголкой ниткой и ножницами, я удовлетворенно смотрела на свое отражение в оконном стекле. Как есть пацану боги из кухни? Немного сажи из камина довело маскировку до совершенства. Осталось только незаметно убраться из господской части дворца. А там, через кухню, где в толпе таких же поварят, которых никто даже не пересчитывает, на улицу и... Чего мне стоило миновать наполненные придворными коридоры отдельная песня. «Ладно» ползком, скачком и раком от одного укрытия к другому выбралась. Роскошное убранство осталось позади. Я, наконец-то, нашла черную лестницу для прислуги и быстро побежала по ней вниз в плохо освещенную неизвестность. И вдруг чуть не полетела кувырком, ломая кости, потому что весь замок пронзил ужасный вопль, а следом, Стены содрогнулись от тяжелого удара.